«Господин полковник, я простой солдат, я исполнял приказ. Я тебя спрашиваю, что офицеры говорили?» «Они говорили, что здесь против нас сумасшедшие». «Только рассвело. Начали бомбить. Кажется, такого еще не было. А может быть, это только кажется». Пять дней тому назад, когда убили Магарадзе, тоже казалось, что такого еще не было. Хочется кричать. Когда улетели, выползла Лина, перевязала руку младшему лейтенанту Баранову, расщеплена кисть. Вчера Минаев, глядя, как Баранов подшивает воротничок, сказал, — Золотые у тебя руки! Сколько убитых? Игнатов обещал пополнение. Двинулись танки. Бронебойщик Шаповалов прицелился, осколком снаряда его ранило в руку. Он все-таки тремя выстрелами остановил танк. Чедушкин бил по тяжелым. Один из них подошел к холмику. Чедушкин не умолкал. Два снаряда легли на бугор, ранило Загвоздева. Третий попал в цель. Расползла с гусеница. Немецкие автоматчики полезли было дальше, но их остановили пулеметы. Как всегда, трудно было что-либо понять, но все делали именно то, что нужно. Не было в этом ни порыва страсти, ни задора, только то ожесточение большой усталости и большой воли, которая поддерживала батальон с первого дня битвы. У Минаева было злое, жесткое лицо. Небритый он казался постаревшим на двадцать лет. Он вытирал рукавом лицо и кричал в телефон «Шестнадцать танков, мессеры над правым хозяйством!» Осип ни о чем не думал, ни о рае, ни о Сталинграде. Он потом не помнил, как лег за пулемет, когда убили Завьялова, как кричал сержанту Королеву «Коммунисты! Вперед!» Наступила тишина, долгожданная и тягостная тишина первых минут, когда люди, земля, воздух. Опоминаются. Осип пошел к Шаповалову. Что с рукой? Он, гад, сошки разбил. Я вижу, идет, перетащил ружье. Осип говорил Минаеву, я его про руку, кость разбил, а он про сошки. Нужно снова подписать, оба подпишем. Почему они тянут с награждением? Кто-кто? А Шаповалов заслужил. Минаев вдруг улыбнулся. Ты про руку, а он про сошки. Знаешь, фрицы не такие уж дураки. Наверное, мы действительно сумасшедшие. И не только мы. У Романовского. Повсюду. Похоже, что Сталинград им не взять. Если так дальше будет, через недельку откатятся. Им казалось, что это конец. Еще несколько таких дней и наступит развязка. А битва только разгоралась. Глава пятая. Рая перечитывала письмо Осипа, и всякий раз, доходя до слов, обязательно пришли в фото. Растерянно улыбалась. Не узнает. Она посмотрела в зеркальце, как будто хотела проверить, похожа ли на прежнюю. Нет. Не киевская. Другая. Ржевская. Она нашла Осипа. Какое это счастье! Она шла по лесу и улыбалась, а лес был разукрашен красный, золотой. Вдруг она остановилась вспомнила все, что давным-давно запретила себе вспоминать Киев. За шкафом громко вздыхает мама. Аля в зеленом платьице с куклой Машей с верблюжонком мой велблюд. Рая еще улыбалась, а в глазах были слезы первые за весь этот год. Сержант Раиса Альперх, участник слета снайперов. Ей хотелось сейчас же увидеть Осипа, прижаться головой к его груди и ничего не говорить, только долго-долго плакать. Она снова перечитала коротенькое письмо. Осип не написал, где он, нельзя. Но она знала, что майор Калюжный поехал к Сталинграду. Сейчас здесь такая обстановка, что трудно сосредоточиться. Может быть, пока шло письмо, его убили? Найти, чтобы сразу потерять? Молодушие. Как будто если у Сталинграда, значит, обязательно убьют. Он не такой, чтобы пасть духом. Мама говорила, Ося не Лёва, Ося крепкий. Бедная мама, что они с нею сделали? Осип пишет, что понимает все, только не может представить меня с винтовкой. А разве я могла себя представить? Читала «Прощай, оружие» и ревела. Говорила Вали мужчины сумасшедшие стрелять в людей. Когда Рая мечтала попасть в истребительный батальон, она не понимала, что это значит, она только чувствовала, что жизнь перемещается с еще шумного крещатика на поля, в леса, в другой неведомый мир, который Полонский называл театром военных действий. Попав в госпиталь, Рая отдалась работе. Радовалась. Вот я и пригодилась. Тогда она думала, скоро победим. Встречу с Осипом, все будет по-другому. Он меня поймет. Смогу больше дать Али. Повзрослела, увидала жизнь. Она думала о завтрашнем дне, как о празднике. От слов «Когда кончится война» сильнее билось сердце, Мерещились Днепр, аллеи с каштанами, тихая музыка, покой. И вот настал тот страшный день. Наши войска оставили город Киев. Она делала все, как прежде, накладывала перевязки, утешала раненых, была исполнительной, приветливой. Никто не догадывался, что за улыбкой, за лаской, за глазами, прикрытыми длинными ресницами, ничего нет, кроме холода и смерти. Они стояли под Ростовом. Ветер швырял в лицо жесткий снег. Привезли раненых. Рая в первый раз увидела немцев. Неужели я должна за ними ухаживать? Неделю назад пришла женщина из Киева. Рассказывала, убивали в Бабьем Яру и детей. Может быть, этот убил Алю? «Вы были в Киеве?» «Не понимаете?» «В Киеве!» Немец кивнул головой. В тот вечер Рая пошла к Лышкову. «Товарищ комиссар, разрешите подать рапорт?» Лышков прочитал и насмешливо спросил. «Ищите где повеселее?» «Нет, у меня дочка осталась в Киеве и мать мужа». Вы здесь делаете полезное дело. Да, но я не могу. Я должна убивать. Она так это сказала, что Лышков отвернулся. Она научилась стрелять. Говорили, что у нее хороший глаз, крепкая рука. Но она ни в кого не стреляла. Зачем я здесь? Уж лучше ходить за ранеными. Молодая женщина, она жила среди мужчин, нелегко было ко многому привыкнуть. Пробовали за ней ухаживать, она отрезала, брось, не такая. Один лейтенант говорил, разве это девушка, это камень?